Глава 7. О методах астрономических определений, о военной хитрости и двух значениях слова фараон. В Атлантическом океане у нас было одно незначительное событие, о котором, собственно, и рассказывать не стоило бы. Но для сохранения истины Я и о нем не скрою. Вы знаете, конечно, что в открытом море, вдали от видимых берегов, судоводитель определяет свой путь по небесным светилам и по хронометру. Светило — это солнце, луна, планеты и неподвижные звезды. Они нам даны, так сказать, самой природой. Ну, а хронометр — это другое дело. Хронометр — это плод упорных трудов многих поколений человечества. И, как показывает само название, служит он для измерения времени. Сложное это дело. Измерение времени. Вон на Западе, В той же Англии, к примеру, До сих пор еще академики спорят. Есть оно, время-то, Или нет его совсем, А только кажется, что есть. А если нет, То и измерять вроде нечего, Да и ни к чему. А, по-моему, Тут дело ясное. Раз на такие споры хватает времени, Значит, есть оно. И даже в избытке. А вот насчет измерения, согласен, трудно это вопрос. И не сразу, конечно, достигли тут должного совершенства. В былые годы, Для этой цели пользовались песочными склянками. Затем появились ходики, будильники, карманные часы. По будильникам в наше время не плавают. Считают, что это не точно. А, по-моему, на худой конец и будильник сойдет. Вон мой тезка Колумб. Совсем без часов плавал. однако открыл Америку. Ну, ходики, я согласен, на судне употреблять неудобно. Там, знаете, нужно подвешивать гирем подковы, кирпичи, утюги. А ну как шторм поднимется? Тут к ним и не подступишься. А будильник от чего же? Но раз уж не принято по будильникам плавать, ничего не поделаешь. И я, когда готовил поход, специально приобрел прекрасный ручной хронометр. Приобрел и положил в каюте. Пользоваться им не приходилось, шли все время вблизи берегов. А тут, хочешь не хочешь, надо определяться. Ну, спускаюсь в каюту, достаю свой хронометр и обнаруживаю странную перемену в его характере. Был прибор, как я говорил, ручной, а тут, знаете, полежал без присмотра, без ухода и одичал совершенно. Черт его знает, что показывает. Солнце всходит, а на нем полдень. Солнце на полдень, а на нем шесть часов. Уж я его и стучал, и тряс, и крутил, ничего не помогло.